«Как ваша фамилия?» «Никифоров». «Товарищ Никифоров, так надо», — убедительно сказал Борисов. «Мы ищем очень опасных преступников, и вы можете нам очень помочь». Слесарь посмотрел на участкового, пожал плечами и сказал, «Ну, раз надо, так надо». И, повернувшись, пошел к лестнице, поднимаясь на следующий этаж. Борисов и участковые поднимались следом. Сотрудник милиции, нерешительно посмотрев на Борисова, произнес. — Это незаконно. — Я знаю, — кивнул Борисов, — но у меня нет другого выхода. Вся ответственность за этот взлом только на мне. Если хочешь, я напишу тебе расписку. — Не нужно, — улыбнулся участковый. Все время, пока слесарь возился с очень сложными замками на верхнем этаже, Борисов стоял рядом бледный и осунувшийся. Если он ошибся, ему грозило увольнение за взлом чужой квартиры. Но если окажется прав, слесарь, наконец, открыл дверь. Замок вылетел от удара в коридор. Борисов быстро вбежал в квартиру, направляясь в комнату, под которой был найден раненый. И все сразу стало ясно. К батарее была привязана простыня. На кровати явно лежал раненый. Борисов вышел в другую комнату. Под ногами валялись патроны. Он открыл шкаф. И на него вывалилась одежда сотрудников милиции. Он поднял одну форму. На ней были видны пятна крови. «Это они», — сказал Борисов. «Мы их, наконец, нашли». Москва, 19 часов 00 минут. «Нам нужно еще кое-что», — сказал Аркадий Александрович. «Нужен экипаж. Опытный экипаж. И очень быстро» чтобы у них не было оружия. Мы их лично досмотрим перед тем, как они пройдут в самолет. Все правильно, — подумал Абуладзе, — все так и должно было быть. Мне нужно выйти поговорить со своим руководством, — предложил он. Я вернусь через пять минут. Говорите по телефону. Такие вопросы они не будут обсуждать со мной по телефону. Вы должны понять меня. Хорошо, но экипаж должен быть здесь через 10 минут. В аэропорту полно летчиков. Чтобы они не успели никого подготовить. Понимаю, — сказала Буладзе. Вошедший в зал седой, ни слова не говоря, прошел к своему излюбленному месту на диване. — Там все в порядке крикнул ему Аркадий Александрович. Всё, отмахнулся седой. Идите, разрешил Абуладзе Майски. — Когда вернетесь, мы передадим вам первую капсулу. Хорошо. Он повернулся, чтобы идти, и вдруг услышал новый звонок на сотовом телефоне Аркадия Александровича. На этот раз просто звонок. На часах было ровно 19.00. Очевидно, именно этот звонок и должен был стать условным знаком для Майского. Тот даже не стал вытаскивать телефон, словно знал, что после первого звонка абонент отключится. И лишь заметив направленный на него взгляд Тенгиза Абуладзе, потянулся за телефоном с очень большим опозданием. Абуладзе прошел мимо Бармина, спускаясь по лестнице к выходу. Вышел из депутатской, снова столкнувшись с Маркиным. На этот раз в вестибюле перед депутатской стояло не менее 25 человек с оружием в руках. На многих были надеты каски и бронежилеты. «Надеюсь, они не собираются штурмовать этот зал?» — спросила Абуладзе. «Это было бы крайне неразумно». «Они не хотят выпускать террористов», — виновата, — ответил Маркин. «Все решено на самом высоком уровне. Через полчаса назначен штурм». «Как они могли?» — разозлился Абуладзе. «Он ведь наверняка кончится неудачей. Нельзя так рисковать».